Распать я успел 4 часа, когда мой корвет принудительно выбросил из гиперпространства. Не люблю, когда я прав, особенно в таких ситуациях, но сейчас только радуюсь этому. Быстро надев ботинки под доклад из кино, побежал в рубку. Судя по докладу, в системе был только один фрегат. На нём, видимо, и стояла глушилка. Понятно. Один в системе хаос-пул был, вычислил по прыжку мой маршрут, И, используя шифрованную связь, отправил данные напарнику, который был впереди меня, возможно, в соседней системе. Поэтому этот тут меня и ждал. Успел опередить. Если я прав, то второй, что летит следом, скоро выйдет из гипера. Фрегат был впереди. Устроившись в кресле пилота, я развернул корвет и, сжигая топливо, на форсаже полетел обратно. Оба моих разгонных двигателя выдавали максимально возможную скорость а Искин вопил в эфире о нападении пиратов. Ха. в этот раз они глушилку связи еще включили. Направлялся я обратно, прочь от загонщика, делая вид, что не понимаю, что охота идет именно на меня и стоит ждать второго охотника. Через 10 минут впереди по курсу вышел из гипера второй фрегат, отчего пришлось сворачивать в сторону. Фрегаты настигали меня, опять ускорители используют. Вот они в зоне уверенного огня, но снова пока медлят. Сблизившись, те ювелирно, было видно, что за пультами артиллерийских операторов сидят асы, стали ковырять мой щит. Недолго тот продержался. Когда осталось процентов 10, я его отключил, чтобы мне оборудование и эмиттеры не сожгли. Как будто те, наконец, сбили мне его. Вот еще один выстрел, тоже ювелирный. И эскин завопил об утечке атмосферы на корме и о падении мощности работы одного из разгонных движков. Выстрел по-настоящему восхитил меня. Такой точный, что снаряд, пробив обшивку, повредил топливные магистрали, отчего мощность правого двигателя упала, а соответственно и скорость тоже. Пока все шло, как я спланировал, поэтому закрутил буксир, как будто повреждения были более серьезные. Дальше оставалось ждать. Пираты, не подозревая, что работают по моему плану, действовали точно и ловко. Оказалось, в трюме каждого пряталось по малому абордажному челноку, Есть и такие. Редкость, их для спецопераций используют. Точно СБ. Только они могут оперировать такой техникой, ну или эскадры спецназначения флота. Почему те работали под пиратов, я, кажется, начинал понимать. Хотя в первое время это вызывало недоумение. Что им стоило глушилкой остановить меня в пустой системе, потом сообщить, что они из СБ и арестовать? Свидетелей нет, кто что докажет. Но им нужно, чтобы мой скин зафиксировал факт пиратского нападения. Значит, какой-нибудь транзитник что тут выйдет, обнаружит сигнал помощи и обломки корабля. По ним, сняв информацию с уцелевшего эскина, патрульные убедятся, что я пал жертвой пиратов. Похоже привычная тактика СБ. А возможно и нет. У меня-то знания двухсотлетней давности. В те времена СБ разных государств так и действовало. Не думаю, что что-то изменилось за это время. В принципе, я мог и раньше нанести псионический удар, но когда фрегаты были с разных сторон, нужно было нанести два удара. Сил на второй, так как я собирался полностью выложиться, уже не хватало, поэтому мне и нужно, чтобы те были в фокусе единичного удара. И сейчас, когда буксир, сбрасывая скорость, замедлялся, крутясь вокруг своей оси, те как раз попали в фокус. Отключив оба иски на корвета, мне не нужна запись того, что будет дальше я развернулся в кресле лицом в сторону кормы и ударил, выпустив мощный импульс атакующего плетения. Это один из немногих атакующих, что я успел выучить. Эти два года в основном защитой занимался, доводя ее до идеала. Что примечательно, такой удар очень похож на удар электромагнитной ракеты, так что можно списать на нее, как и отключение моих эскинов. Что было дальше, я не знаю. Корабельное оборудование отключено, поэтому я проверил обе шпаги и прошел ближе к шлюзовой. Противоштурмовой дроид, у меня их два на борту было, застыл в ожидании. Второй стоял чуть дальше, в резерве. Выждав 10 минут, я понял, что все удалось. Абордаж должен был произойти минут 5 назад. Но было тихо. Значит, мой импульс уничтожил противника. Помните графа с его нестандартным имплантом псизащиты? Вот на него я и ориентировался, регулируя мощность удара. Кстати, когда я общался с обоими офицерами СБ, что обменяли тарий на док, то осторожно, боясь выдать себя, проверил, что у них за пси-импланты стоят. Они были гораздо слабее, чем у графа, но сильнее, чем у гражданских. В общем, я по импланту графа ориентировался, чтобы наверняка. Реактор буксира стал аварийно глушиться. Все же и скины отключены. Но так и должно быть. Запущу я их часа через три». Как раз столько времени должно пройти на перезагрузку и скинов после воздействия электромагнитного излучения. Это для следователей патрульных сил, которые будут расследовать это дело, когда я притащу фрегаты. Хорошо, что у меня буксир. Удачное корабль подобрал. Ведь хотел шахтер взять. Шлюп мне тут бы не помог. Быстро надев скаф, застегнул поверх пояс со шпагами и прихватил импульсную винтовку. Провел ручное шлюзование и выбрался наружу. Искины отключены, не фиксируют это. Кстати, отключал я их нештатно. Это будет зафиксировано. Просто у моего пульта есть рубильник. Щелкнул и отключил искин от питания. Если просмотреть его память, это похоже на электромагнитный удар. Один фрегат я не видел, второй дрейфовал в стороне, заметно удалившись. Скорость это приличная. Странно, что я его мигающую точку вообще смог визуально рассмотреть. А вот оба абордажных малых челнока дрейфовали недалеко от меня. Один в километрах в пяти, другой в двух. Они уже пролетели мимо и удалялись. Дальности хватало, поэтому я проверил их своим магическим щупом. На челноках жизни нет. Дотянулся до фрегата и проверил его. также Второй фрегат я обнаружил своим даром. Тот дальше всех был и продолжал удаляться. До него тоже без проблем дотянулся. Для моего дара тот близко, вот со скуки погулял по обшивке. Все это я мог из борта корвета сделать, но вот хотел развеяться, Хех, свежим воздухом подышать. Вернувшись на борт буксира, я устроился прямо в скафе за рабочим столом в своей каюте и стал работать с планшетом. Мне нужно два с половиной часа прождать, чтобы все было идеально. Так что время терять не стоит. Спать не хочу, адреналин все еще гуляет по крови. Вон файл, переданный мне главой Совета дворян, почитаю, а то все руки не доходили. А время нужно протянуть, чтобы совпало, когда эскины были заглушены, и когда я их пробудил, чтобы совпадало со временем воздействия электромагнитного излучения и перезагрузки. Это и есть те самые три часа. Хм. А информация на файле была интересна. Так увлекся чтением, что чуть контрольное время запуска эскинов не пропустил. Добежав до реакторной, я запустил сначала реактор, температура на борту давно была ниже нуля, я потому в скафе и ходил, а потом и оба из кино. Когда из и реактор вышли на режим работы и два технических дроида из трех проводили ремонт системы жизнеобеспечения, некоторые трубки замерзнув полупались, а также трубопровод одного из движков, я стал летать по системе. Сначала догнал и, обездвижив захватами, перегнал в одно место оба фрегата, а потом туда и челноки перетащил. Вскрывая корабли, я извлекал тела из комбезов или боевых скафов и оставлял их дрифовать рядом со стоянкой кораблей плотной группой. Дальше я должен был взять забор ДНК перед уничтожением тел. набиралась общей численностью почти сотня человек. Но я так этого и не сделал, расстрелял тела из плазменных пушек. СБшники верны себе. Обезличенные корабли, обезличенное оборудование, даже на комбезах ничего не было, никаких эмблем или нашивок. Не подкопаешься. Я на это тоже надеялся. А забор ДНК не делал, потому что не состоял ни в одной из государственных программ вроде Спасатель или Демилитаризация, и не имел права это делать. Думаю, тот избежник, что их послал, только порадуется. Иначе по ДНК вся эта история к нему бы привела. Так что надеюсь, что и тот со своей стороны замнёт это дело, списав оба корабля с командами как погибшие где-нибудь на фронтире. И я получу два законных трофея. Что мне нравилось в Конфедерации, трофеи не облагаются налогом, о как. В мою пользу было то, что эти два фрегата уже нападали на меня, чему был свидетель, экипаж боевого флотского крейсера. Да и нападение это у патрульных зафиксировано, это тоже снимет часть вопросов. Сложнее всего было извлекать тела из бронескафов тех десантников, что находились на челноках. Ладно, хоть по отделению на каждом было, да по три штурмовых дроида. Думаю, при определенной сноровке и вооружившись шпагами, я бы справился с ними. Но проверять не хотелось. Трофеи целее достанутся. Так и оказалось. Остальные были в комбезах. Такого сопротивления от меня не ожидали. Команды были полными по штату. Три с половиной десятка десантников и по пятнадцать человек в командах. Когда с неприятной частью было покончено, я прошел в рубку фрегата. Меня насторожил один момент. Почему не перезапустились эскины? Они должны были сделать это уже давно. Проверив тестером два искина в рубке одного боевого корабля, потом во втором, ну и те, что в челноках стояли. М да кажется, с импульсом я переборщил. Все искины мертвы. Сжег их напрочь. Вот это та мелочь, что может меня подвести. Электромагнитные импульсы выводят оборудование, включая искины из строя. Они для этого и созданы но на короткое время уничтожить их может только большой импульс оборудование для которого на фрегатах просто не может быть не поместиться тут и тупой догадается что дело нечисто значит нужно избавиться от эскинов я извлек цилиндры из шахт и также выбросил их в космос и расстрелял из пушек все под запись для следователей придумаю причину мол чужие боюсь и их вдруг возьмут под контроль мой корабль Чушь, конечно, но сработает. Хм, теперь понятно, почему один из трех технических дроидов на борту буксира не отзывался. Он тоже под это излучение попал, и его комп мертв. Хорошо, остальные, включая боевиков, под него не попали. В стороне были. Я прокинул кабель на один из фрегатов, чтобы мой скин взял его под контроль, и подключил к коммутационному шурфу. Нужно открыть трюм, чтобы завести один из челноков. Трюмы маленькие одному только уместятся. Вот так сначала с одним поработал, используя дроидов как грузчиков, потом со вторым. Сортировкой трофеев я пока не занимался, другие дела были, от улики сбавлялся. Поэтому когда оба челнока оказались в трюмах фрегатов, подхватил манипуляторами тушу одного трофея и полетел на разгонных, в сторону дальнего, разряженного, явно давно выработанного астероидного поля. спрячу один там. Сразу два утащить я не смогу. У меня малый, а не средний буксир. Вернулся и утащил туда же тушу второго корабля. Повезло, транзитников в системе так и не было. Удобное в этот раз подобрали государственные пираты место, чтобы нас не побеспокоили. Пригодилось это. Правда мне, а не им. Но все равно. Отличное место для схрона я нашел. Глубокая каверна в полуразрушенном большом астероиде. Отбуксировав тушу второго фрегата, я проверил, как закончится ремонт буксира. Обшивку заделали, атмосферу восстановили, топливную магистраль отремонтировали. Система жизнеобеспечения функционирует штатно. Пока я от улик избавлялся и корабли прятал, корвет успел прогреться, так что на борту было комфортно. Я снял скаф, оставшись в комбезе. Но сейчас нужно было снова его надеть. В течение трех часов я внимательно изучал оба корабля, Искал в каютах планшеты, коммуникаторы или другие носители информации. Это след. Я их не стал уничтожать, а перенес на борт корвета. Правда, быстро выяснил, что мой удар и их уничтожил, и также сжег электронику. Кстати, с нейросетями и имплантами я не заморачивался. Не стоит говорить об упущенной прибыли. Просто все сети с имплантами были био. У пиратов таких практически нет. А тут у всех. Точно СБ. Эти биосети ставить можно раз и навсегда, но они одноразовые. Второй раз не поставишь. Поэтому я тела и уничтожил. Тоже улика. Много времени у меня все это заняло. Полтора часа погоня, после того, как меня выкинуло из гипера. Потом уничтожение команд фрегатов и абордажников. Три часа ожидания. Потом сбор кораблей в одном месте и избавление от улик. От тела и скинов. Что еще заняло часов 5. Четыре часа буксировал обе туши к астероидному полю. На каждого по четыре часа. Общее время почти 18 часов, но я справился. Я уже на стимуляторах был. Так устал, но работа не прекращал. Силы еще были. Пару часов внимательно изучал оба корабля, собирая разные мелкие трофеи, обезличенные банковские чипы, надеюсь, я смогу их вскрыть. Достаточно приличное количество кристаллов с базами знаний, которых в продаже не встретишь. Специализированные знания но ну и так трофеев хватало. Правда, выяснил одну неприятную особенность своего удара. Я всю электронику сжег, кроме самой грубой. То есть все компы мертвы, включая те, что в бронескафах или медицинских капсулах. Продать я их смогу, но явно дешевле, чем те стоят. Нужно закупить эти компы, чтобы оборудование было рабочим, и тогда можно продавать. В общем, прежде чем что-то продать, нужно конкретно потратиться. Ладно, хоть деньги на первое время на это есть. Это я про свой счет в банке. Закончить работу я не успел. Чувствуя, что меня вырубает, вернулся на борт буксира и после душа лег спать. Завтра продолжу. Проспал я почти сутки. Во как меня вырубило после стимуляторов. Контрастный душ помог скинуть сонливость, бодрым шагом я прошел в кают Заказал завтрак в пищевом синдезаторе и сел есть. Хм, завтрак, а по корабельному времени три часа дня. Совсем время перепуталось. Надо будет поставить его по столице планеты Хаус-Пул, раз уж я решил в ней закрепиться. Все, кто приписан к ней, так и делают. Удобно. После завтрака снова облачился в Скаф, проверил фонари и направился на тот фрегат, с которым не закончил. Первый я вычистил, включая даже челнок в его трюме три часа, но я все закончил. Потом еще пробежался уже используя дар на поиски тайников или других находок. Скажу честно, я откровенно разочаровался в своем умении находить без магии тайники. Оказалось, их хватало, от чего я солидно добрал мелких и ценных трофеев. Вот теперь оба корабля точно пусты. Дальше я сделал так. Вышел из астероидного поля с одним из фрегатов, который после перегона так и не выпускал из манипуляторов, и разогнавшись, ушел в прыжок. Я возвращался в систему Хаус Пул. Лететь тут немного, четыре с половиной часа, я выхожу на окраине системы. Почти сразу диспетчер запросил у меня коды и данные того корабля, что я буксировал. Вот тут-то я на общей волне, подтвердив идентификатор буксира, сообщил, что снова был атакован пиратами. Похоже, теми же самыми. В общем, не знаю, что с ними произошло. У меня всю электронику на три часа вырубило. Видимо, под выстрел электромагнитной ракетой попал. Когда я смог запустить реакторы и скины, то выяснил, что пираты дрейфуют неподалеку. С опаской проверил и понял, что все мертвы. В общем, я доставил один фрегат, хочу и за вторым слетать. Это мои трофеи, я хочу их зарегистрировать как свою собственность. Диспетчер не возражал, даже поздравил меня с удачей. Выслал номер парковки, куда я могу доставить свой трофей. Следующими на меня почти сразу вышли представители патрульных сил СБ и флотских. Я пока летел эти четыре часа, успел подготовить отчет и отправил его им с копией записей с искинов. СБ и флотских это удовлетворило, а вот патрульных нет. На парковке я должен был дождаться следователей. Это их тема. Ничего, подождем. Надеюсь, они сделают правильные выводы. Честно говоря, только от них и зависит, оставят мне трофеи или нет то есть выявит ли в моих действиях злой умысел, или я таки останусь невинной овечкой. Жертвой. Не выявили. Почти три часа изучали фрегат-криминалисты. Именно фрегат. Доступа на борт буксира и уж тем более в его трюмы, где у меня были складированы трофеи, у них не было. На это нужно отдельное постановление. Общался я с представителями патрульных сил в своем костюме. В том, что на балу был при шпагах, то есть показывал, что дворянин. Особо на ход следствия это не влияло, просто так положено. Да и мало ли как поможет. Несмотря на дотошность, найти ничего не смогли. Дежурный следователь, что опрашивал меня и записывал показания, только морщился. Мол, зря я уничтожил тела экипажи и эскины. Был бы шанс узнать, кто это. Вдруг кто из пиратов в розыске, и за его голову назначена награда, лишил себя премии. Не сказать, что я поступил неправильно, из рамок закона не выходил. Просто работать ему было не с чем. Пытались проверить сам фрегат. Никаких следов не нашли. Таким образом он подтвердил, что трофей мой, что не могло не радовать. Патрульные отбыли, они на служебном челноке прилетали. А вот я покидать систему, чтобы лететь за вторым трофеем, не спешил. Сначала сделаю одно дело. Наемный челнок доставил меня на терминал, где в филиале банка перевел те 50 тысяч на свой чип потом залетел на одну частную станцию имеющую в системе самый крупный рынок вот он мне и был нужен нашел в продаже не новый но вполне нормальный скин десятого поколения для моего фрегата подойдет тем более программы у него были боевые я купил обновление чтобы в программах был фрегат модель оказывается называлась ион иначе как и будет им управлять потом залетел в филиал гражданского флота где зарегистрировал фрегат и получил идентификационные коды. Быстро сделано. Раз, и корабль уже мой. Точнее, не мой, я его на клан записал. От терминала я полетел к буксиру, отпустив челнок. С помощью технического дроида доставил цилиндры Скина на борт боевого корабля, опустил в шахту управляющего Искина, подключил к клеммам, а потом запустил и реактор. Когда Искин запросил коды, я ввел их через сенсорный экран пилотского пульта зарегистрировал себя как владельца, ну и вбил кода идентификатора. Корабль теперь назывался Забияка. Проверив еще раз и скин все же бэушный, но тот был не сумасшедшим, в порядке. Посмотрел, как тот берет под контроль корабль. Ему были доступны только реактор, система жизнеобеспечения и вооружения, включая сканеры и радар. Они почему-то от моего удара не пострадали, как в принципе и оборудование защиты. Вот дроидов на борту не было. Они все в трюме буксира. Да и невозможно их использовать. Управляющие компы сгорели. Я их все извлек и уничтожил еще до вылета. Все это нужно закупать. Как-нибудь купим. Хотя на чипе осталось 4000 кредитов. Остальное потратил на Искин и программы для него. Бросать фрегат мертвой неохраняемой тушкой я не хотел. Не знаю, что тут с безопасностью. Но лучше пушки держать наготове Иначе все поснимают. К счастью, Искин уже взял под контроль околобортовое пространство. Убедившись в этом, я запросил у диспетчера маршрут с парковки и направился к краю системы, собираясь ее покинуть. Через 12 часов я вернулся с такой же тушей фрегата. Никто мне не мешал, да и не видел за все это время я никого. Система с оставленным кораблем была также пуста. Снова следователи изучали мой трофей и снова ничего не нашли, также подтвердив его за мной завтра его зарегистрирую. А сейчас я слишком спать хотел. Парковку я арендовал для среднего судна, так что оба фрегата и мой буксир встали тут вполне нормально, не выходя за его границы. Внутрикорабельное время я уже перевел на местное. Ночь с днем у меня поменялись местами, но нужно привыкать, так что не жаловался. Проснулся я в 10 утра по внутрикорабельному времени. Это еще нормально. Встал, привел себя в порядок и после завтрака занялся трофеями. Пока принимал пищу, просматривал почту. Та была забита разными сообщениями. Счетчик показывал за 8 тысяч писем. В большинстве это был спам. Я листал и удалял. Но были и деловые предложения, а не поздравления с удачной охотой на пиратов и тому подобная муть. Было несколько писем от дворян с предложениями посетить их. Две фамилии вроде знакомые, встречались во дворце совета дворян во время бала. Этим отвечал, вежливо извинялся, сообщая, что в ближайшее время посетить их просто нет возможности. Нельзя оставлять такие сообщения без ответа, пусть даже завуалированно посылая. Правда так, что не подкопаешься. Делать мне больше нечего, как по разным семействам ходить. А то я не знаю, что им нужно. Свободный глава клана, хотят как можно быстрее женить и через жену взять управление кланом на себя. Все их желания на их лицах крупными буквами написаны. Я это еще на балу заметил. И смог технично свинтить оттуда. Хотя и развлекся изрядно. Если еще будет такой бал, слетаю обязательно. Мне, как ни странно, очень понравилось. Когда можно, дворяне вполне умеют отлично отдыхать и веселиться. На все сообщения ответить я, естественно, не успел. Едва 500 просмотрел, что просто удаляя, что читал и отвечал. Пока сортировал трофеи, сообщения так и приходили. Планшет то и дело тренькал. однажды выдал длинную трель, когда пришло разом 12 писем от разных отправителей. Совпало так. Ладно, потом вечером перед сном все прочитаю, и что сотру, а на что отвечу. Пока же делом займусь. В кошельке мышь повесилась, нужно пополнить его. Скафы и оружие продавать я не планировал. Весь расчет на банковские чипы, базы знаний и разные мелкие трофеи. Некоторые имели очень серьезную цену. Похоже, команда этих двух фрегатов давненько пиратствовали, работая на правительство, и много успели скопить. Кто на счету держал, а кто вкладывал вот в такие вещи. Банковских чипов на предъявителя, их еще анонимными называют, было с обоих кораблей почти шесть десятков. По десятку в каютах капитанов нашел. Видимо, подать четные деньги, если где на фронтире придется бывать, чтобы не светить счетами в банках. «Ха, я тоже для этого чип держу». Вот так, монотонно вставляя в терминал на планшете чипы, я проверял, на каких есть пароли, на каких нет. Если пароля нет, а деньги есть, переводил их на свой чип. Так что, когда закончил, рядом на столе в моей каюте оказалось две стопки. Крохотная, с незапароленными чипами. И вторая, куда больше, с запароленными. На борту буксиров замаскированной нишей охранил дроида-диверсанта. Теперь же достал и поставил на взлом чипов. Если получится, еще деньги будут. А нет, так нет. Кстати, с восьми незапароленных чипов мне досталось 418 тысяч. Пускай пока будут. Еще что продам и хватит оплатить как бар, так и все три дока. Терять их не хотелось. Нужно как можно быстрее выкупить. Когда я закончил с чипами и решил заняться кристаллами с базами знаний, чтобы составить список имеющихся, пришло сообщение от СБ они закончили. Из моего дока все вывезено, я могу прибыть на терминал и вступить во владение. Уже окончательное. Новость хорошая. Я бы даже сказал отличная. Заодно кое-что продам. Только не на терминале. На обратном пути залечу на одну из множества станций в системе. Да на ту же, где и купил, и продам кое-какое оборудование, не пострадавшее от моих действий. Например, три наручных искинов в заводской упаковке, найденных мной в каюте одного из капитанов. Видать, трофей. А защитило их то, что отключены были. Другого объяснения у меня не было, так как схожие искины коими владели члены команд, не пережили моей атаки. Искины десятого поколения, два пилотских и один инженерный. Мне они без надобности есть получше, так что уйдут легко. Каждый стоит от 150 до 170 тысяч. Около 500 тысяч не хватает, чтобы выкупить забронированное имущество. Среди трофеев были разные девайсы, например, комплекты драгоценностей. Я точно цены на них не скажу, но надеюсь, что это неприлично. Взял все, что нашел на фрегатах. Все это я убрал в баул, который прихватил с собой, и перешел на борт пристыковавшегося челнока, он как раз подлетел. Сначала я слетал на ту станцию и взял небольшую отсрочку для встречи у дока. Мне легко пошли навстречу, так что я побывал на рынке и удачно продал как наручные скины, так и драгоценности. К моему удивлению, на них я заработал больше миллиона, если быть точным, миллион сто восемьдесят тысяч. Теперь деньги были. На радостях даже базы знаний продавать не стал, так и носил с собой. Перебравшись на терминал, я повстречался с представителем администрации. Это они сопровождали сделку с обменом на слитки Тария, и после недолгого осмотра подтвердил, что принял средний док. Потом вместе с ним отправился в административный модуль, где на месте выкупил бар и три малых дока. Вот теперь порядок. Тот сотрудник, что продал мне доки, сиял. Видимо, эта недвижимость давненько у него мертвым грузом висела. Контакт инженера, что отвечал за модернизацию терминала, у меня был. Поэтому, поблагодарив всех за отличную сделку, я покинул административный модуль и направился к летной палубе. Я хотел пообщаться с инженером, отчего медлить. Но оказалось, сейчас у того ночь. Он не отвечал, автоответчик сработал. Спал, видимо. Поэтому я оставил ему сообщение с просьбой встретиться завтра и описал суть встречи. Для быстрого передвижения я использовал арендованную малую пассажирскую платформу, поэтому залетел в филиал гражданского флота, зарегистрировал второй фрегат, также на клан, и получил коды идентификатора. В этот раз корабль я назвал Задира. Понятно, что искинов пока не было. Причем мне нужно было купить четыре специализированных для этих фрегатов. Тот, что стоял на Забияке, временный. Избавляться от него я не буду. Запасным останется на случай, если еще какой трофей попадется. Проблема была в том, что эти искины для кораблей двенадцатого поколения. Соответственно, в открытой продаже их нет. Найти трудно. Правда, как я узнал в филиале гражданского флота, пообщавшись с местным сотрудником, как раз для меня это не проблема. Стоит предъявить копию документа законного владения таким кораблем, и я смогу приобрести все, что нужно к нему, у тех торговцев, у которых есть нужные мне запчасти или оборудование. Да я с торговцами и связываться не стал. Вошел с помощью планшета на сайт военных, дистанционно предъявил документы владения двумя фрегатами и отправил довольно крупный список того, что мне нужно. Я даже включил туда компы с кафом и медкапсулом. Про технических и ремонтных дроидов я не забывал. Причем отметил это все как zip и расходники, чтобы подозрений не вызвать, чего это я столько компов и эскинов покупаю для разного оборудования. А как zip можно. Для челноков пока ничего не брал. Потом сделаю. Мне не пришлось даже посещать базу военных. Просто оплатил через чип и на наемном челноке полетел к парковке. Все заказы доставят туда. Причем все навье будет. Муха не сидела. Обошлось все это мне в 700 тысяч. Мда. Резерв для модернизации маловат. Осталось 300 тысяч. А по моим прикидкам, не меньше миллиона нужно. Но это дело тоже не к спеху. Секцию на год выведут из эксплуатации для глубокой модернизации. Месяц до начала остался. Успею. Когда я прибыл на борт буксира, стали поступать первые заказы от военных. Они почему-то не разом на грузовом челноке доставили, а постепенно. Сначала два прилетела, разгрузка шла моими техническими дроидами с корвета, а потом третий с остатком оплаченного заказа. Если кто думает, что я прямо сразу вставил эскины в шахты и запустил их, то зря. Отнес все четыре эскина в небольшую техническую мастерскую у реакторного отсека буксира и там поставил их на взлом. Точнее, снял диверсанта с задачи взлома банковских чипов, Он два взломать успел, и один сжег. Пусть проверит искины на закладке. Особо я на него не надеялся, но простейшие закладки он найдет. Трогать их не будет, просто пометит для меня. Потом уже я более тщательно со всеми поработаю. А оба взломанных чипа я осмотрел. На одном 70 тысяч, на другом 50 с мелочью. Все это я перевел на свой чип. Все заказы сгрузили на один из фрегатов. У меня на буксире было просто некуда все свободные места трофеями забиты. Поэтому, убедившись, что все сложено надежно, проверил, как там диверсант работает и прошел в каюту. Спать пора. Но пролежал без сна в койке еще часа два. С сообщениями на почте разбирался. Треть смог разобрать? Уже хорошо.